Структура урока. Каждый урок или каждое блюдо, если воспринимать этот трактат не как учебник, а как книгу о вкусной и здоровой билетристике, состоит из нескольких частей. Первая часть – теоретическая. Я коротко обозначаю предмет, изучаемый на данном этапе. Во второй части дается фактический материал, который вам понадобится для выполнения домашнего задания – Если вы, конечно, захотите его выполнять. А если не захотите, вот принимайте вторую часть просто как развлекательное чтение. Нам, библиотристам, от читателей этого вполне достаточно. Фактический материал весь будет о русских людях, которые в разные эпохи жили или ненадолго оказывались в Англии. Почему такая экзотическая тематика, спросите вы? Где мы и где Англия? Вот именно по этому Начинающему писателю поручи всего ухватиться за свой личный опыт. За ту фактуру и за те реалии, которые автору хорошо известны по собственной биографии, далеко на таком топливе не уедешь. Знаете, сколько литераторов написали замечательную первую книгу, построенную на личном опыте, и потом никогда больше ничего путного не родили. Мы с вами учимся профессии. Беллетрист не должен быть ограничен рамками знакомого мира. Если что-то нужно для будущей книги не знает, собирает необходимый материал. Место и время действия будут от всех равно удалены. Иная страна Англия, иные времена, причём разные. Даже если вы бывали в Англии, то в XVI или XVIII веках, навряд ли. Есть и другая причина. Русский в Англии это метафора. довольно точно передающее взаимоотношение писателя с окружающим миром. Разумеется, я имею в виду человека русской культуры. Если бы я писал для японцев, книга называлась бы "Японец в Англии". Русский это я. Англия другие и другое. Это не я. Всякий писатель кицуне, лиса-оборотень, тайна, прокрадывающаяся в чужой душе. Можете назвать его шпионом, тайным инопланетянином или попаданцем. Суть в том, что писатель, оставаясь собой, в то же время покидает родину своего я. На жизнь он смотрит как экспат на Англию, на людей как на англичан. Он про них много читал, видел в кинофильмах, каждодневно с ними общается, и всё равно они не он. Они англичане. чтобы понять и почувствовать, тем более описать других людей, нужно сделать некое кросс-культурное усилие. Хорошо выучить чужой язык, узнать подробности неведомой жизни. Кажется, имеется третья причина, уже моя собственная, личная. Хорошее произведение без сугубо личной причины не напишешь. Об этом мы поговорим на первом же занятии. Книга, которую вы держите в руках, на самом деле не столько учебное пособие, сколько биллитрыстическое произведение. Я сам русский в Англии. Не в символическом, а в прямом смысле. Мне очень интересно, что происходило на этом острове с моими предшественниками. Я много о них думаю. Меня волнуют оставленные ими следы. Я всё время пытаюсь проникнуть в их давно исчезнувшую жизнь, стать ими. Как я уже писал, самое главное награда для билитриста, когда удаётся увлечь других людей тем, что тебя интересует. Это я собственно сейчас и делаю. Многие ли из вас раньше знали что-нибудь или хотели знать про русских в Англии? А теперь никуда не денетесь. Тем, кто решит воспользоваться книгой как самоучителем, ещё и придётся провести некоторые дополнительные изыскания. Это будет тема самого последнего урока. В третьей части занятия я буду ставить творческую задачу. Попрошу вас написать новеллу, основанную на событиях, которые я вам перед этим расскажу. Но не какую угодно новеллу, а по определенным параметрам. Все рассказы должны быть одного размера. Один авторский лист, то есть 40 тысяч знаков, считая пробелы. Отклонение в ту или другую сторону допускается не больше, чем на 20%. Заранее заданный формат сильно усложняет авторскую задачу, но хорошо учит закону необходимого и достаточного. Билетаристический текст обязан быть упругим. Он не терпит дряблости и пустот. Будем учиться у японцев. Как известно, в пестистишье танка всегда 31 слог. В трехстишье хокку – 17 слог. что не мешает автору при желании нарисовать на этом рисовом зернышке целую вселенную. Кроме того, я буду задавать жанр, к которому должна относиться новелла. Возможно, вы для себя уже решили, что собираетесь писать романы про любовь, или триллеры, или фантастику. Это нормально, должно работать в том жанре, в котором лежит душа, но при этом необходимо хотя бы до некоторой степени уметь играть и на других музыкальных инструментах. Даже если вы собираетесь писать что-нибудь белое и пушистое для деточек, вам всё равно понадобится знание клавиатуры детектива или, скажем, хоррора. Потому что маленького читателя нужно интриговать и пугать. Иначе он у вас уснёт раньше времени. Помню, как в раннем детстве я сжимался, слушая про то, как из маминой из спальни выбегает кривоногий и хромой. Если же вы собираетесь писать какой-нибудь свирепый хардкор, то без игры на лирической флейте или прокноменном дудуке у вас получится не литература, а техасская резня бензопилой. Мы посмотрим, из каких элементов складываются разные жанры и будем двигаться от относительно простых к более сложным. Наконец, и это самое трудное, я каждый раз буду давать вам задание по стилю. Придётся подражать нарративной манере определённого классического писателя, русского или английского. Это похоже на школу литературного перевода, которую в своё время проходил я. Начинающему билитристу очень полезно представить себя другим писателем. Я буду давать образчики стиля, который вам нужно имитировать, чтобы вы могли пригубить его, ощутить букет и аромат. Если вам этого покажется недостаточно, займитесь некласным чтением. Не бойтесь. Вашей авторской индивидуальности и интонации это упражнение не угрожает. Но настоящий билитрист многолик и полифоничен. Может мышкой, может кошкой, может голубим лететь, может девицей, красавцей, с парнями песни петь. Четвёртая часть каждого урока новелла, написанная мной самим. Естественно, в соответствии с параметрами задания. Советую прочесть мою новеллу после того, как напишете свою. Знаю по опыту, что чужой текст на ту же тему иногда сбивает с собственного компаса. Заканчивается каждое занятие пятой частью, где я коротко объясняю, почему написал новеллу именно так, а не иначе. Поскольку мы начнём с подражания стилю Пушкина, а закончим подражанием стилю Булгакова, завершу Принесло ее двумя цитатами. «Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное». А также «За мной, мой читатель».